Быстро нарастающий развал в России, вызванный отсутствием полновластного руководства, ослабил все государственные институты, включая и те, которыми управляли социалисты. Это дало большевикам возможность обойти меньшевистское и эсеровское руководство Советов и большинства профсоюзов и выдвинуться вперед. Марк Ферро отмечает, что после формирования коалиционного правительства... Авторитет Всероссийского совета в Петрограде стал падать, а авторитет местных советов – расти. Сходный процесс шел в профсоюзном движении, где все больше вес приобретали местные фабричные комитеты. И местные советы, и фабричные комитеты находились в ведении политически неопытных людей, которыми с легкостью манипулировали большевики. Влияние большевиков в ведущих общероссийских профсоюзах было слабее, там преобладали меньшевики. Но по мере того, как разруха затрагивала транспорт и средства связи, центральные профсоюзы, помещавшиеся в Москве и Петрограде, теряли контакт с своими членами, разбросанными по огромной стране. Рабочие стали покидать профсоюзы и переходить в фабричные комитеты. И все это происходило, несмотря на небывалый рост профсоюзов в 1917 году. Фабричные рабочие организации, или ФАП-завкомы, быстро набирали силу и влияние. Впервые они возникли в февральскую революцию на государственных оборонных заводах. После того, как управляющих перестали назначать сверху. Затем эту практику переняли частные предприятия. 10 марта Петроградское общество фабрикантов и заводчиков подписало соглашение с Усполкомом о введении ФАБ Завкомов на всех заводах столицы. В апреле их официально признало Временное правительство как полномочных представителей рабочих. Первоначально ФАБ Завкомы занимали умеренную позицию, сосредоточившись на повышении производительности труда и улаживании конфликтных ситуаций. Затем они... Радикализировались. Нарастала инфляция, недостатка топлива и сырья приводил к закрытию заводов, и фабзовкомы обвиняли нанимателей в спекуляциях, бухгалтерских махинациях, применении локаутов. То тут, то там они изгоняли владельцев и управляющих и начинали самостоятельно распоряжаться на фабриках. Они требовали большего участия в управлении. Меньшевики смотрели на этот анархосиндикализм без особого восторга и мечтали о соединении всех фаб-завкомов в общегосударственные профсоюзы. Но общие тенденции развивалась в направлении прямо противоположном, поскольку повседневные заботы рабочих теснее связывали их с теми, кто трудился бок о бок с ними, чем с представителями той же профессии на других предприятиях. Большевики нашли в фабзавкомах идеальные средства нейтрализации меньшевистского влияния на профсоюзы. В целом они не одобряли синдикалистской идеи рабочего контроля и ликвидировали ФАБ-завкомы сразу же после прихода к власти. Но весной 1917 года их рост сыграл большевикам на руку. Большевики помогали организовать фаб по всей стране. На созданной первой Петроградской конференции фабрично-заводских комитетов, которая открылась 30 мая, большевики опирались, по крайней мере, на две трети делегатов. Предложение дать рабочим право решающего голоса в управлении производством и право доступа к ученым книгам было принято подавляющим большинством голосов. Фабзовкомы стали первым органом самоуправления, на который распространилось большевистское влияние. Поскольку Ленин представлял захват власти как действие насильственное, ему требовались собственные военные отряды, не подчинявшиеся ни правительству, ни советам и подотчетно исключительно Центральному комитету. Основным пунктом его программы государственного переворота было вооружение рабочих. Во время февральской революции толпа разграбила арсеналы, Пропали десятки тысяч ружей, часть из них была спрятана на фабриках. Петроградский совет организовал народную милицию взамен разогнанной царской полиции, но Ленин отказался ввести в нее большевиков, ему требовались собственные вооруженные силы. Желая избежать обвинения в том, что он создал орудие переворота, Ленин придал своей личной армии, вначале названной рабочей милицией, вид безобидной охраны защищающей фабрики от разграблений. 28 апреля эта милиция была преобразована в большевистскую Красную Гвардию, перед которой ставились дополнительные задачи охраны завоевания революции и борьбы с контрреволюционными попытками. Все протесты, заявленные по этому поводу Советом, большевики игнорировали. В конце концов Красная Гвардия не оправдала возложенных на нее надежд, поскольку либо тяготела к роли банальной гражданской милиции, либо мешала с народной милицией, в любом случае не достигая этого боевого классового духа, который Ленин хотел в ней воспитать. Когда в октябре в красногвардейцах явилась нужда, а они предназначенную им роль сыграть не смогли. Готовясь к перевороту, большевики развернули пропагандистскую кампанию в войсках Петроградского гарнизона и при фронтовых частях. Ответственность за ее проведение была возложена на военную организацию, у которой, согласно одному коммунистическому источнику, были агенты и ячейки примерно в 75% частей гарнизона. От них поступала информация о настроении в частях, через них велась антиправительственная и антивоенная пропаганда. У большевиков было мало прямых сторонников среди военнослужащих, но они вполне успешно раздували недовольство в войсках, могло и должно было снизить готовность солдат выступать против них, выполняя приказы правительства или совета. По словам Суханова, даже самые недовольные среди солдат не поддерживали большевиков, были равнодушны, нейтральны, но это же делало их восприимчивыми к антиправительственным воззваниям. В таком именно настроении находилось самое большое формирование гарнизона 1-й пулеметный полк. Усиленная пропаганда вела с большевиками через печать. К июню «Правда» достигла тиража 85 тысяч экземпляров. Учреждались провинциальные газеты. Издания, адресованные отдельным социальным группам, работницам, национальным меньшинствам, выпускалось множество брошюр. Особое внимание уделялось военнослужащим. 15 апреля вышел первый номер «Солдатской правды». Тираж, который достиг со временем 75 тысяч экземпляров. За ней последовала газета для моряков «Голос правды» и газета для прифронтовых частей «Окопная правда», издававшиеся соответственно, в Кронштадте и Риге. Весной 1917 года в войска отправлялось 100 тысяч экземпляров газет в день, что означало ежедневную доставку одной газеты в каждую роту, В России в то время под ружьем находились 12 миллионов человек. В начале июля общий тираж большевистской прессы составлял 320 тысяч экземпляров брошюр и листовок. Принимая во внимание, что еще в феврале 1917 года у большевиков прессы не было, одно это уже можно признать поразительным достижением. Все эти издания разносили ленинские призывы, но в завуалированной форме. Пропагандистская пресса не говорит читателю, что ему нужно делать, это задача агитации, но насаждает в его сознании идеи, из которых он сам должен извлечь желательный политический вывод. К примеру, в воззваниях к войскам большевики не подстрекали к дезертисту, поскольку за это их стали преследовать по закону. Зиновьев писал в первом выпуске «Солдатской правды», что задача газеты — установить нерушимые связи между солдатами и рабочими с тем, чтобы войска пришли к пониманию своих истинных интересов и не позволяли использовать себя в погромах против рабочих. Говоря о войне, он высказывается еще осторожней «Мы не за то, чтобы сейчас же бросить винтовки. Так войны нельзя кончать. Сейчас иная задача — понять, что и всем солдатам, из-за чего начата война, кем начата война и кому нужна война. под кому подразумевалась, конечно, буржуазии против которой солдатам следовало обратить оружие. Бурная, организаторская, публицистическая деятельность большевиков требовала больших денег. Если не все средства, то основная их часть поступала из Германии. Имеется несколько документальных свидетельств подрывной деятельности, которую вела в России и Германии весной и летом 1917 года. Доверенные люди в Берлине, используя надежных посредников, переправляли деньги большевистским агентам через нейтральную Швецию, причем никакие письменные документы, ни запросы, ни чеки не оформлялись. После окончания Второй мировой войны Архивы Министерства иностранных дел Германии были открыты, это дало возможность подтвердить, что большевики получали дотации от Германии, и даже приблизительно оценить объем сумм. Однако, каким именно образом расходовались получаемые из Германии деньги, остается неясно По словам Верховного Зодчего про большевистской политики Германии, 1917-1918 годов, министра иностранных дел Рихарда фон Кюльмана, германские субсидии шли в основном на партийную, организационную и пропагандистскую работу. В конфиденциальном сообщении, сделанном 3 декабря 1917 года, Кюльман оценивал вклад Германии в большевизм следующим образом. «Главную цель нашей дипломатии в войне – составляло разрушение Антанты и последующее создание приемлемой для нас политической конъюнктуры. Россия, как нам представлялось, была слабейшим звеном во вражеской цепи, поэтому нашей задачей стало постепенное ослабление и по возможности удаление этого звена. Таковы были цели подрывной деятельности, которые мы ввели в России в тылу, развитие сепаратистских тенденций и поддержка большевиков. Только получая от нас существенную и постоянную помощь, по разным статьям через разные источники, большевики смогли создать свой главный орган эту «Правда» и вести через него энергичную пропаганду, а значит расширить изначально узкую социальную базу своей партии. Общая сумма средств, выделенных Германии в 1917 В 1918 годах большевикам для захвата, а затем для удержания власти оценивалось Эдуардом Бернштейном, имевшим хорошие связи в правительстве Германии, в более чем 50 миллионов немецких марок золотом, что в то время соответствовало 6-10 миллионам долларов, то есть стоимость более чем 9 тонн золота. Цифры, приводимые Бернштейном, подтвердились, когда были открыты архивы в Министерстве иностранных дел Германии после Второй мировой войны. Обнаруженные там документы свидетельствуют. До 31 января 1918 года правительство Германии выделило на пропаганду в России 40 миллионов немецких марок. Сумма была израсходована к июню 1918 года, и было принято решение о выделении дополнительных 40 миллионов немецких марок, хотя выплатили из них только 10 миллионов, и не все большевикам. Немецкая марка в то время соответствовала 4-5 царского рубля и приблизительно двум рублям 1917 года, то есть Керенком. Часть этих средств поступала через германские каналы большевистским агентам в Стокгольме, в основном Якову Фюрнстенбергу Ганецкому. Ответственность за установление связей с большевиками была возложена на специалиста по русским делам посольства Германии в Стокгольме Курта рицлера По сведениям Управления контрразведки Временного правительства под командованием полковника Никитина, предназначавшиеся для Ленина деньги, помещались в банк в Берлине, откуда перемещались в банк в Стокгольме. Ганецкий для якобы деловых надобностей снимал деньги со счета в банке в Стокгольме и помещал их на счет в Сибирском банке в Петрограде. Счет был открыт на имя родственницы гонецкого Евгении суминсон представительницы столичного полусвета. Вместе с одним из преиспешников Ленина, поляком Козловским, суминсон держала в Петрограде фиктивное фармацевтическое производство, служившие крышей финансовым операциям Ганецкого. передачи германских денег Ленину была таким образом замаскирована под законное предпринимательство. Арестованная в июле 1917 года Суминсон показала, что передавала деньги, которые снимала со счета в Сибирском банке Козловскому члену большевистского центрального комитета. По ее признанию... Сумма, снятая ее с этой целью со счета в банке, достигала 750 тысяч рублей. Суминсон и Козловский вели со Стокгольмом закодированную деловую переписку, часть которой была перехвачена правительством с помощью французской разведки. В качестве примера можно привести текст телеграммы «Стокгольм из Петрограда, Фюрстенберг, Гранд-Отель Стокгольм». «Нест не присылает муки». Хлопочите, Суменсон, Надеждинская, 36. Для субсидирования большевиков Германия использовала и другие средства. Например, в Россию был организован тайный ввоз фальшивых 10-рублевых банкнот. Большое количество этих фальшивых денег было изъято у сочувствующих большевикам солдат и матросов, арестованных в связи с июльским путчем. Ленин старался держаться в стороне от этих дел и поручал, ведение финансовых операций с Германией своим подручным. Однако в письме, написанном гонецкому и Радуку 12 апреля, он сетовал, что не получает денег. 21 апреля он сообщил гонецкому что Козловский передал ему 2000 рублей. По данным Никитина, Ленин связывался непосредственно с Парвусом, вымогая у того еще побольше материалов. Три таких послания были перехвачены на финской границе. Никитин. Б. Роковые годы. Париж, 1937 год. Страница 109-110. По словам автора, Калантай также участвовала в переправке денег Ленину из Германии. Страница 107-108. Несмотря на изобилие немецких источников, свидетельствующих о получении Лениным денег от Германии, некоторые исследователи До сих пор считают этот факт недоказанным. Среди них такой эрудированный специалист, как Борис Суварин. Керенский, убежденный, что судьба демократии в России зависит от сильной и дисциплинированной армии, и что ослабший был армейский дух ничто не возродит так, как успешное наступление, с похвальным рвением принялся за выполнение обязанности министра обороны. Генералы тоже полагали, что армия совсем развалится, если еще немного пробудет в бездействии. Министр надеялся повторить чудо французской армии, которая в 1792 году остановила и обратила в бегство прусские войска и сплотила нацию вокруг революционного правительства. В соответствии с обязательствами, принятыми Россией перед союзниками еще до февральской революции, На 12 июня было запланировано генеральное наступление. Изначально оно мыслилось как чисто военная операция, но теперь приобретало и политическое значение. Успешное наступление могло спасти престиж правительства и возродить в народе патриотизм, что, в свою очередь, позволило бы легче отражать нападки как слева, так и справа. Терещенко сообщил французам, что если наступление пройдет успешно, правительство примет меры для подавления мятежных элементов в столичном гарнизоне. Готовясь к наступлению, Керенский провел в армии реформы. Алексеев, может быть, лучший стратег в России, произвел на него впечатление пораженца, и он заменил его на Брусилова, героя компании 1916 года. По утверждению Брусилова, уже принимая командование. Он знал, что в русской армии не осталось боевого духа и что наступление провалится. Брусилов А.А. «Мои воспоминания. Москва. Ленинград. 1929 год. Страница 216». Он усилил воинскую дисциплину, дав офицерам широкие полномочия для борьбы с непокорными войсками. Подражая институту, введенному во французской армии в 1792 году, он послал на фронт комиссаров, чтобы они подняли боевой дух солдат и служили посредниками между солдатами и офицерами. Этим нововведением большевики впоследствии стали широко пользоваться в Красной армии. Большую часть мая и начало июня Керенский провел на фронтах, произнося зажигательные патриотические речи. Его выступления оказывали возбуждающие действие Слова триумфальные триумфальной недостаточно сильны, чтобы описать поездку Керенского по фронтам. По силе возбуждение которое она оставляла после себя, я могу сравнить со смерчем. Толпы выжидали часами, чтобы бросить на него один взгляд. Повсеместно путь его был усыпан цветами. Солдаты бежали мили за его автомобилем, втораясь пожать ему руку и поцеловать край его одежды. На встречах с ним в московских собраниях публика доходила до пароксизма, энтузиазма и обожания. Трибуны, с которых он говорил, закидывали кольцами, браслетами, часами, военными медалями и банкнотами, которые его поклонники жертвовали на общее дело. Очевидец сравнивает Керенского с вулканом, израгающим снопы всепоглощающего пламени, и пишет, что для него были невыносимы никакие помехи между ним и аудиторией. Он хочет присутствовать перед вами целиком, с головы до ног, чтобы между ним и вами оставался только воздух, наполненный незримыми, но мощными потоками его и вашего взаимного притяжения. По этой причине он и слышать не хотел ни о трибунах, ни о кафедрах, ни о креслах. Он сходит с кафедры, взбирается на стол, когда он протягивает к вам руки, нервные, гибкие, пламенные, весь дрожащий в охватившем его молитвенном порыве, Вы чувствуете, как он дотрагивается до вас, сжимает вас своими руками, непреодолимо притягивает вас к себе. Воздействие речей Керенского, однако, испарялась как только он кидал сцену. Кадровые офицеры окрестили его верховным уговаривающим. Как он потом вспоминал сам в июне перед началом наступления, состояние прифронтовых частей произвели на него двойственное впечатление. Немецкая большевистская пропаганда не успела еще оказать сильного влияния. К ней прислушивались в основном гарнизонные части, так называемые третьи дивизии, резервные части, укомплектованные новобранцами. Но повсеместно бы давало мнение, что революция делала бессмысленно продолжение войны. «После трех лет жестоких страданий», — писал Керенский, — Миллионы уставших от войны солдат спрашивали себя, почему я должен умирать теперь, когда дома начинается новая, более свободная жизнь. Советы, институт, которому солдаты больше всего доверяли, не давали им ответа на этот вопрос, потому что социалистическое большинство приняло характерную для него противоречивую точку зрения. Если прочитать любую типичную резолюцию, принятую меньшевистским и эсеровским большинством советов, в ней обязательно оттычется выражение крайне негативного отношения к войне, как империалистической, требование скорейшего по возможности ее прекращения, а также пара ненавязчивых фраз, вставленных туда по настоятельному требованию Керенского, сомнительно логичных и не вызывающих в любом случае положительного отклика о том, что, стремясь ко всеобщему миру, русским солдатам хорошо бы продолжать воевать. Большевики, не хуже правительства, осведомленные об инертности и деморализованности гарнизонных частей, решили воспользоваться этим обстоятельством. 1 июня военная организация проголосовала за проведение вооруженной демонстрации. Поскольку этот орган подчинялся Центральному комитету, можно с уверенностью утверждать, что решение было принято с одобрения и, возможно, по инициативе последнего. 6 июня Центральный комитет обсуждал возможность вывести на улице 40 тысяч вооруженных солдат и красногвардейцев, которые должны были нести лозунги, обличающие Керенского и коалиционное правительство, и в удобный момент перейти в наступление. Что это значило на деле, сообщает Суханов, узнавший планах большевиков от председателя военной организации Невского. Ударным пунктом манифестации, назначенной на 10 июня, был Мариинский дворец, резиденция Временного правительства. Туда должны были направиться рабочие отряды и верные большевикам полки. Особо назначенные лица должны были вызвать из дворца членов кабинета и предложить им вопросы. Особо назначенные группы должны были во время министерских речей выражать народные недовольства и поднимать настроение масс. При надлежащей температуре настроение Временное правительство должно было тут же быть арестовано. Столица, конечно, немедленно должна была на это реагировать, и в зависимости от характера этой реакции Центральный комитет большевиков под тем или иным названием должен был объявить себя властью. Если в процессе манифестации настроение будет для этого достаточно благоприятно, и сопротивление Львова Церетели будет невелико, то должно было быть подавлено силой большевистских полков и орудий. Суханов М. «Записки о революции». Том 4. Берлин. 1922 год. Страница 319. Суханов не указывает источник информации, Но Борис Николаевский, занимавшийся историей меньшевиков, пришел к выводу, что она могла быть получена только от Невского. Церетели обращает внимание на то, что в 1922 году, когда Суханов опубликовывал свои мемуары, все участники событий были живы и могли опровергнуть его сообщения, но никто из них не сделал такой попытки. Церетели и Г. Воспоминания о февральской революции, том 2, Париж, гага 1963 год. Страница 185. Среди прочих демонстранты должны были нести лозунг «Вся власть Советам». Но да поскольку Советы отказались провозглашать себя правительством и запретили вооруженной демонстрации, лозунг этот, как справедливо отмечает Суханов, мог означать только одно, что власть должна была перейти к большевистскому центральному комитету демонстрации совпала по времени с первым всероссийским съездом Советов, который открылся 3 июня. Поэтому можно думать, что большевики собирались поставить съезд перед свершившимся фактом и затем либо заставить его против воли взять власть, либо захватить власть самостоятельно от имени съезда. Ленин не делал секреты из своих намерений. Когда Церетели заявил на съезде, что в России нет партии, желающей взять власть, Ленин выкрикнул с места «Есть!» Этот эпизод стал легендарным в коммунистической агеографии. За четыре дня до начала запланированной большевиками демонстрации, 6 июня, большевистское руководство собрало, чтобы сделать последние приготовления. О происходившем на этой конференции мы можем судить только по урезанным протоколам из которых тщательно вымрана самая существенная часть — ленинские реплики. Идея путчи встретила мощное сопротивление. Оппозицию возглавил Каменев, который еще в апреле критиковал Ленина за авантюризм. «Операция, — сказал он, — наверняка провалится. Вопрос же о передаче власти и им следует оставить на рассмотрение съезда». Нагин, представлявший Московское отделение Центрального комитета, выразился еще определённее. «Ленин предлагает революцию. Можем ли это сделать? Мы в стране в меньшинстве. наступление в два дня не подготавливаются». К оппозиции присоединился Изиновьев, заявивший, что планируемая операция ставит партию в крайне уязвимое положение. Активно поддержали предложение Ленина Сталин, секретарь Центрального комитета Стасова и Невский. Аргументация Ленина до нас не дошла, Но по ответам Невского можно с уверенностью заключить, чего тот добивался. Петроградский совет и съезд советов, от лица которого должна была проводиться демонстрация, пребывали в полном неведении 9 июня большевистские агитаторы отправились в казармы и на фабрики, чтобы проинформировать солдат и рабочих о назначенной на следующий день демонстрации.